Стихийные духи Об элементалях или стихийных духах хочется сказать отдельно. Каждый элемент имеет своих представителей, и чаще всего они являются определенными воплощениями. Гномы ассоциируются с землей, поскольку всю свою жизнь проводят в недрах гор, ища сокровища, и имеют власть в животном мире. В воде обитают русалки, ундины, сирены, и потому через них чаще происходит взаимодействие с этой стихией. Воздушными элементалями являются сильфы — маленький народец, живущий на вершинах гор. А с огнем прочно связаны саламандры — невероятные существа, способные регенерировать практически любую часть своего тела, как внешнюю, так и внутреннюю. Само понятие «элементаль» ввёл «парацельс» на основании того, что стихийные духи состоят из одного элемента, который представляют. У них нет ни духа, ни тела, лишь астральная форма, в которой существует природный элемент. Еще и поэтому они живут дольше человека. Воздушные духи — долгожители среди элементалей, А вот земные духи имеют самую маленькую продолжительность жизни среди всех остальных стихийных. Гномы живут в подземном и наземном царствах и обладают властью воздействия на горы, растения и животные. Они отвечают за твердь земли, по которой мы ходим, русло рек и сохранность наших природных ресурсов. Представителей этого вида очень много. Домовые... Эльфы, сатиры, леши, тролли, дриады и многие другие. Больше всего в людях они ценят умение и трудолюбие. Обращаются к их помощи обычно в вопросах, касающихся сферы благополучия дома и семьи и решения материальных проблем. Слово «саламандра» в переводе с греческого «живущая в огне». Считается, что она питается этой стихией. А пламя дарует ей возможность менять кожу. Саламандры это реальные животные, которые представлены в нашем физическом мире. И они неспроста считаются воплощением огненных элементалей. Все дело в том, что, попав в пламя, саламандра выделяет слизь, спасающую ее от воздействия огня на определенное время, за которое амфибия успевает спастись. Плюс к этому, если взять ее незащищенной рукой, на коже человека останется ожог. Это самые сильные стихийные духи, и они требуют тщательной подготовки, иначе могут превратить в пепел все ваши планы. К представителям саламандр, помимо них самих, относятся фениксы, драконы и адские гончие. Угненную саламандру вызывают, если необходимо очистить путь и сжечь мосты, освободиться от пагубной привычки, исцелить душу и тело или разжечь страсть. Духи, живущие на самых вершинах гор, обдуваемых всеми ветрами, зовутся сильфами. Несмотря на свою миниатюрность, эти элементали работают с тяжелыми энергиями, очищая астральное пространство нашей планеты от негативных чувств и мыслей. Сельфы контролируют погоду, следят за скоплением облаков и направлением ветров. Представлены они феями, сельфидами, дивами. Несмотря на то, что это самый малочисленный народ среди всех элементалей, это не мешает им считать себя выше представителей других стихий. Сильфы обладают легким и радостным характером. Они переменчивы, как весенний ветер, и могут быть легкомысленными. Сильфов зовут, чтобы получить вдохновение, научиться коммуникации, развить интеллект и мышление. Они дарят тайные знания о природе и материи, способны наделить даром предвидения и выполняют роль наших хранителей, облегчая боль и страдания. Последние в очереди повествования, но не по значимости — ундины. Как элементали воды они отвечают за наши эмоции и интуицию, способны показать истинную ценность вещей и помогают отыскать источник жизни и вдохновения. Из всех элементалей ундины наиболее дружественно настроенный к человеку народ. Но не стоит обманываться. Нередко ундины используют взаимодействие с людьми в собственных целях. Среди представителей водной стихии можно встретить морских дев, русалок, сирен, наяд, ариат, падомит и многих других. Их отличительная особенность — память. Ундины запоминают плохое и хорошее и способны жестоко отомстить. К ним обращаются, если хотят обрести шарм, научиться очаровывать, пробудить творческие возможности или обрести способности сновидения. Также они взаимодействуют с нашими снами и способны помочь совладать с быстро утекающим временем. Магия стихий является неотъемлемой частью Викки. Это мощная сила природы, проявляющаяся во всех мирах нашей Вселенной. Ее энергия ощущается на тонком уровне даже теми, кто далек от веканства и эзотерики в целом. Стихии в самой яркой форме показывают дуальность мира, его активную и пассивную стороны. Они играют весомую роль в мифологии, культуре и обычаях всех народов. Связывают эфирные и физические миры. Олицетворяют энергию, плодородие, свободу и стабильность. Любой элемент проявляется в человеке в той или иной степени, но какая-то одна обязательно превалирует. Земля — это основа нашего мира. Она материальна и способна держать нас всех на себе. Воздух — свежесть дыхания вечности, что опоясывает Вселенную. Вода — стремительный поток из живительного источника, питающего все миры, И, наконец, огонь — жаркая сила энергии окружающего нас пространства. Каждый миг нашего существования мы соприкасаемся с этими энергиями, используем их возможности и учимся тому, как обуздать их обратные теневые стороны. Принимая в себе их мощь, мы преклоняемся перед ними и вместе с тем стараемся узнать о них еще больше.